став на платформу с установленным на ней пулемётом, который был расположен на метрах 20 впереди карающей проволоки, Шпенглер тут же отметил некоторые странности. Прежде всего, отсутствовала ограничительная рама, которая обычно использовалась для того, чтобы удерживать ствол пулемёта под заранее установленным углом. А это означало, что наводить оружие на цель и поддерживать нужный угол стрельбы должна была рука самого пулемётчика. Шпенглер выругался про себя, сдерживая дыхание, и тут же вспомнил о том, что трассирующие пули ложились страшно низко, когда он пролезал под колючей проволокой. Ну хорошо. Теперь его очередь. Когда всё закончится, Она ещё скажет пару ласковых слов этому сержанту легионеров, который занимал позицию у пулемёта в тот момент, когда красные коршуны брали полосу. Как её звали? Бренди? Да, именно так. Швенгеллер позволил себе слегка улыбнуться, когда вспомнил тот журнал, что ходил по рукам как раз перед этим назначением. Всё-таки нужно отметить, что у них в вороте не было ничего, что выглядело бы подобно этому. Да, в подразделении Красная Коршуна служили женщины. Крепкое сложение и мускулистое, по виду, они скорее подходили для работы на бульдозере, чем для танцев или рекламы на журнальной обложке. Возможно, он и не будет слишком давить на эту бренди. А можно даже выпить с ней подружески стаканчик другой. А может быть и? Внимание сержанта привлёк резкий звук стартового пистолета. Легионеры начали бросок. Им придётся пройти достаточное число препятствий, прежде чем они доберутся до его позиции. И пока не было необходимости поливать трассирующими пулями ряды колючей проволоки. Сержант решил немного понаблюдать, а уж затем садиться за пулемет. Сначала, как только с полдюжины фигур отделились от шеренги, он подумал, что легионеры будут преодолевать препятствия, следуя обычной тактике по ступеням. Но нет, двигалась вся рота, только медленно пригибаясь к земле, а не бросаясь вперед, сломя голову. Неинтересно. Рота оказалась организована и дисциплинирована гораздо залучше, чем он ожидал. Послать вперёд разведчиков, роль которых исполняла бегущая впереди группа, было неплохой идеей, почти как как в самом настоящем бою. Кто бы мог подумать, что в космическом легионе найдутся такие грамотные вояки. Затем Шпинглер с удивлением отметил что два странного вида нечеловеческих существа, как они там назывались, синфины, всё время находились буквально на руках у своих товарищей. Сержант и сам участвовал и не раз наблюдал, как переносили раненых на учениях, но никогда не видел, чтобы кто-то делал попытку внедрить подобную практику при взятии полосы препятствий. И ещё Вот это да. Командир роты был на полосе вместе со своими солдатами. В таком случае, вместе с ним должны бежать и младшие офицеры, и сержантский состав. Пренебрежение, которое старший сержант испытывал по отношению к космическому легиону, моментально улетучилось. Не на смену ему пришло растущее хотя и с оттенком зависти восхищение этим отрядом состоящим, как он думал, из отбросов ведь это были не красные коршуны верно они даже и не стояли рядом с ними тем не менее если кто-то не попал в настоящую воинскую часть это ещё не означает что плоха та часть в которой он служит какое-то движение на полосе перед главной массой легионеров привлекло внимание сержанта. Что за чёрт? Один из разведчиков, как было ясно видно, забрался на ельвянные леса, находящиеся на первом препятствии, и срезав свисающие верёвки, бросил их вниз своим товарищам, которые тут же бросились бежать с этими трофеями. Да они просто не должны были этого делать. Что же они собираются в таком случае связывать? Более того, как теперь остальные смогут перебраться через траншею, если верёвки обрезаны? Как бы отвечая на его мысленный вопрос, первая группа уже из основной бегущей массы добралась до края траншеи. Не обращая внимания на срезанные верёвки, солдаты просто-напросто вошли по грудь в жидкую грязь. и встали там. В задние ряды легионеров ступили им на плечи, затем прыгнули в грязь, занимая позицию на некотором расстоянии впереди, пока живая переправа. Люди превратились в опоры для ног. К тому моменту, когда Шпенглер сообразил, что именно они делают, цепочка живых свай была выстроена. А основная масса солдат двинулось через траншею, не снижая скорости, шагая по плечам своих товарищей, стоявших по грудь в жидкой тине. Очевидно, что манёвр был старательно отработан, судя по скорости, с которой он был выполнен. Была даже пара цепочек, где опоры располагались ближе друг к другу, чтобы облегчить переправу более низкорослым членам команды. Неожиданно Шпинглер вдруг вспомнил сократкий рассказ, который он читал ещё в школе. Назывался он Леннингтон против муравьёв. И в нём была описана история о владельце плантации, который боролся с нашествием полчищ муравьёв. Наблюдая за продвижением легионеров в сторону его позиции, сержант зачарованно замер, когда внутренним зрением совместил картину из рассказа и безостановочное движение муравьиной массы с приближающимися к нему солдатами в чёрных мундирах это рота легионеров больше не казалась ему такой комичной какой он считал её ещё сегодня утром если они были глухой бух близкого взрыва заставило его инстинктивно пригнуться сначала он подумал что просто что-то случилось на полосе. Затем, секунду спустя, ему открылось истинное положение дел. Они взорвали препятствия. Отвращение и ярость охватили сержанта, когда он увидел, что очередной барьер в виде трехметровой стены исчез в облаке взрыва, сопровождаемого летящими во все стороны градом осколков и обломками досок. Прежде всего, Gem small kula eha vzryva, появилась чёрная рота, упрямо прокладывая себе путь сквозь облака пыли. И теперь она была раздражающе близко. Воспитанный в условиях железной дисциплины, ветеран многих боевых сражений, старший сержант повернулся спиной к невероятному зрелищу и начал закладывать в пулемёт первую ленту. Пусть вопрос о том, приемлема ли тактика легионеров или нет, решает майор. Работа же Шпенглера была следить за тем, чтобы они держали головы как можно ниже, когда будут ползти под пулемётным огнём через колючую проволоку. Никому не удастся быстро пройти через эту позицию. Не удастся, пока трассирующие пули будут поливать их. Неожиданно мир перевернулся для него вверх дном, и пол платформы оказался возле его головы. Но он попытался выпрямиться, как оказалось только для того, чтобы вновь упасть, на этот раз крепко ударившись челюстью. — М-м-м! Ты лежать! Понял! Красно-коричневое лицо... С тёмными, словно вулканическое стекло глазами всплыла перед ним. Одетый в чёрную форму легионеров, склонился над ним, и Шпенглер ощутил лёгкое прикосновение ножа под подбородком. "И что же, по-твоему, ты делаешь?" прохрипел сержант, стараясь говорить, не двигая подбородком. "Ты не можешь". Он замолчал. поскольку давление ножа заметно усилилось. Капитан сказал, он сказал, из Крима, я хочу, чтобы ты помог устранить препятствие. Так вот, ты и есть препятствие, понятно? Я устранил тебя, захватив в плен. Ты должен подчиниться, иначе я убью тебя. Быстро оценив возможности выбора, Сержант не стал держать пари на собственную жизнь, решая, блефует ли генер или нет. Шпенглер просто остался тихо лежать на том месте, где его застал плен. Разумеется, этот факт не удержал его от переживаний, глядя на то, как настойчиво срезается вся колючая проволока, и в считанные секунды рота проходит это препятствие, почти не сбавляя шага.